Я тут командир. Перед нами такая проблема, что ничьё самолюбие не следует брать в расчёт. «Понимаю», — сказал Роган. «Вы не хотите, чтобы я чувствовал принуждение?» «Ладно». «Ну, если так...» «Но наш уговор ещё остаётся в силе?» «Да». «Если так, я хочу знать, что вы сделали бы на моём месте. Поменяемся местами. В обратном порядке».